Докрутив фуэте, тоненькая фигурка в черном трико, еще больше вытягивающим и истончающим и без того стройный силуэт, замерла, храня на лице выражение полной безмятежности. «Блестящая звезда моя!» Луча с счастьем, воскликнул сухонький пожилой мужчина, сидящий у окна. «Свободно!» Просияв, девочка сделала книгсон и упорхнула. Взрослые провожали ее взглядами, пока за ней не закрылась дверь. «Вот, Элла Борисовна! Не убавить, не прибавить, верно я говорю?» Обратился к аккомпаниаторше мужчина. «Вы слишком уж их хвалите, Андрей Михайлович!» Неодобрительно поджала губы его собеседница, отворачиваясь от рояля, за которым сидела. «Они так распустятся совсем!» «Я знаю, кого можно похвалить, а кого и пожурить не грех!» Отмахнулся он. «Юлечка не нуждается в понуканиях. Она трудяга, каких мало!» «Да и природа матушка не обделила ее ни талантом, ни внешностью». «Что касается внешности, то это, как говорится, на любителя», скептически покачала головой Элла Борисовна. «С таким личиком ей вряд ли светит попасть на большую сцену». «Да о чем вы? Она же красавица!» «Так посчитали бы в Китае или Японии. Но мы с вами в России. Много вы видели здесь солистов с фамилией Пак?» «Ну, во-первых, Япония тут ни при чем. Пак – фамилия корейская. Во-вторых, если уж на то пошло, милая моя Элла Борисовна, ваша фамилия Шварцман, тоже не особо русская. Или я ошибаюсь? А вы видели список воспитанниц вообще? Как вам Георгиади, Ляпко, Ахметов? Короче, продолжать можно бесконечно. Вас послушать так дальневосточному балету, значит, и вовсе хода нет» потому что у половины тамошних солистов разрез глаз, как у нашей Юлечки. И куда, я вас спрашиваю, вы денете Кимин Кима и Владимира Кима из Мариинки?» Кимин Ким. Солист Мариинского театра, родом из Южной Кореи. Владимир Ким. Танцовщик Мариинского театра. «Да что вы раскипятились-то так, Андрей Михайлович?» растерянно пробормотала аккомпаниаторша. «Я же не ксенофобка какая-то, я только...» «Вы только что...» Я лишь хочу сказать, что славянская внешность котируется куда выше, нежели... Но это вы, дорогуша, загнули. Перебил репетитор. Тут и в самом деле ксенофобии попахивает. А я вот что вам на это скажу. Поглядите на фигурку Юлечки. Она ведь просто статуэтка фарфоровая. Скажите нет? Но внешние данные — это лишь 20% успеха, а остальные — 80%. Неожиданно собеседник Шварцман осекся и умолк. Она удивленно посмотрела на него, вопрошая. «Андрей Михайлович?» «Да». Его взгляд казался странно расфокусированным. «Все хорошо?» «Хорошо», — переспросил он. «А, да, конечно, все прекрасно». Поднявшись с места, преподаватель потрусил к дверям, оставив недоумевавшую женщину сидеть за роялем.